Друг в беде не бросит. Регина огляделась. Она стояла в пижаме и полосатых гольфах на высокой крепостной стене. А круга тонула в предрассветных сумерках. Где это она? Регина повернула голову. Позади блеснули матовым золотом маковки храма. Тревожное небо заолело, отражаясь в озерной глазе. Она никогда не бывала тут раньше. «Летите!» Неожиданный возглас заставил девушку оторвать взгляд от спящей природы. Рядом с ней стояла монахиня в черной шляпе. Вспомнила. Кажется, это называется клобук. Глаза льдинки из-под черных бровей, сведенных переносицы, уставились в небо. С крепостной стены взмыли два голубя. Голубь и голубка. Белые. Регина смотрела им вслед. Тот, что покрупнее, оберегал ту, что поменьше. Монахиня молчала. Девушке стало не по себе. «Не бойся», — сказала незнакомка, обнажив знакомую щербинку. Регина хотела ответить, но внезапно проснулась. Открыла глаза, поморгала. Точно сон? Очень реалистично все было. Она даже запах почувствовала. Запах тины, исходящей от озера. Подушка под ней была мокрая. слава богу, тиной не пахло. «Раннее утро». Но вставать не хотелось. Рядом сопел Архипов. Она повернула голову. Руслан был такой смешной, когда спал. Беззащитный. Светлые кудри разбросал по подушке. Лицо расслаблено, брови удивленно приподняты. Тоже странный сон снится. А вдруг монахиня с голубями и к нему заявилась. «Какая монахиня? Какие крепостные стены? С ума сошла! Целый час до работы! Дай поспать!» Застонал Руслан, не открывая глаз. Отвернулся. Накрыл голову подушкой. Регина потихоньку встала и ушла на кухню. Готовит завтрак, кормит ручного ворона Гришу. Он-то точно ее выслушает. «Чего тут думать? Ты как маленькая, честное слово. Забыла, как тетка Матильда учила сны разгадывать. Голубь с голубкой снятся к свадьбе». Григорий фыркнул, выклевывая зернышки из кормушки. «А монахиня к чему снится?» спросила хозяйка, нарезая лук для яичницы. «А вот монахиня — это плохо». Это затруднение, сплетни и обман. «Правда? А откуда ты, интересно, все это знаешь?» Спросила Регина Сыхиц в голосе. Загуглил. «Все. Пора на работу. А во время обеденного перерыва в свадебный салон еще заскочить не помешает. Денег нет, но нужно хотя бы присмотреться, прицениться». Ростоцкая покрутилась перед зеркалом. Блузка с длинными рукавами, юбка ниже колен, летний шарф с цветочным принтом. Жарко, конечно, но что делать? Нужно как-то прикрывать шрамы на шее и теле. До работы Регину обычно подвозил Руслан, но сегодня она шла пешком, тут рядышком, рукой подать. В Старограде все самое важное находилось в центре, на площади Ленина и близлежащих улицах. А криволинейные кварталы с жилой деревянной застройкой растекались в разные стороны, как щупальца осьминога. Немногочисленные старые пятиэтажки Брежневской эпохи ютились подаль, а новостройки так вообще стояли на отшибе. Регина жила недалеко от центральной площади. Утро выдалось душным, ночная прохлада испарилась еще до рассвета. Поэтому девушка почти бежала, не замечая ни цветущей зелени высоких дубов, ни памятника вождю мирового пролетариата, обсиженного голубями, ни цветочных клумб, ни тумбы с афишами. Да, Господи, что она здесь не видела? Родилась она в этом маленьком провинциальном городе и прожила почти всю жизнь. Ростоцкая знала Старград на ощупь. С закрытыми глазами могла дойти куда угодно. А сейчас она шла, опустив голову по мостовой, вымощенной еще при царе Горохе, на деньги местного купечества. Быстрее, быстрее в помещение с кондиционером. Жарко. Архив Следственного комитета располагался в отреставрированном здании XIX века. Ядрёно-коноречная краска, покрывавшая бывший приказной дом, бросалась глаза издалека. Регина кивнула знакомому охраннику, приложила электронный пропуск к форидатору и прошла по коридору в кабинет. «Доброго утречка, Регина Павловна!» По-южному нараспев приветствовала ее коллега Зинаида Ивановна Глушко. «Что-то старший архивист сегодня раненько на работу притопал. Не спится?» «Дел много сегодня», — отмахнулась от подробностей Регина, наклоняясь к кнопке системного блока, чтобы включить компьютер. Зинаиду Глушко, хохлушку-хохотушку, мать семейства, волю судьбы занесло в Старград в советское время. Она немного поработала в канцелярии администрации города, а потом ее перевели в архив. Глушко сыпала украинскими словечками, которые за годы совместной работы Регина научилась понимать, говорила о себе в третьем лице, проявляла неуемное любопытство и такую же неуемную заботу о младшей по возрасту, но не по должности коллеге. А Зинаида даром времени не теряла, не сидела сложа руки, подготовила папки с документами. «Какая же вы молодец!» – искренне похвалила младшего архивиста Ростуцкая. Глушко и по работе помогала, и семья у нее, и дом в идеальном порядке. Когда все успевает? На сегодня действительно, дел было не в проворот. Исполнение запросов от оперативников и вышестоящих органов, отбор документов для постоянного и временного хранения. Еще необходимо было провести экспертизу ценностей документов, присланных из Следственного комитета. Список задач в ежедневнике старшего архивиста был длинный и трудоемкий, одним махом не отделаешься. Хорошо, что задача по сканированию старых дел для внесения в общую базу в основном лежала на глушку. В обеденный перерыв Регина все-таки вырвалась из мира пыльных папок и таких же пыльных от старости уголовных дел и вышла прогуляться. Какая девушка не мечтает о свадьбе? Никакая. Мечтают все, кроме Регины Ростоцкой. Она и в юности не стремилась заполучить заветный штампфик-паспорт, а после восемнадцати потеряла все надежды. Случай с пылким юношей с ямочками на щеках утвердил ее во мнении, что она не создана для брака и для любви тоже не создана. Сейчас Регине 35 лет, и она выходит замуж. Никаких чудес. Просто бывший одноклассник Руслан Архипов расколдовал спящую красавицу волшебным поцелуем. В школе она не обращала на него внимания. Полноватый, обычный, а при общении вообще заторможенный. Но нужда заставила возобновить знакомство. Началось все как бы для раскрытия преступления, нужно кое-что узнать. Руслан ведь тогда следователем работал, вел громкое дело, в котором Регина была заинтересована. А закончилось вот этим самым. Сидит теперь девушка с печальными карими глазами в свадебном салоне и голову ломает. Регина вздохнула. Вот и сон в руку про затруднения. Здесь такой выбор, а она совершенно ничего не знает о свадьбах. Не ее эта тема. Единственная свадьба, на которой она была, это свадьба младшего брата лет двенадцать назад. Пусть земля ему будет пухом. Рано ушел Илья, рано. Осиротела она без него. Хорошо, хоть деток после себя оставил, племянников. Но тогда они, Илья и Лариса, были влюблены и счастливы. Илюша — молодой водитель автобуса, Ларка — начинающий художник, где я кот наплакал. Родители невесты, недовольные выбором дочери, сказали свою фи и даже не пришли на церемонию, а потом и вовсе уехали из Старграда. Спасибо, тетки Матильзе, договорилась с банкетом в столовой, ты да с остальным тоже помогла. Ругалась страшно, что ее не послушали, что поторопились, но помогла. Такая она их тетка с хлесткими словечками и челюстью немецкого фильтфебеля. Теперь все по-другому. Одних свадебных платьев, видимо, невидимо. Регина листала каталог и сглатывала слюну. Аппетит приходит во время еды. Девушка хотела и это платье, и это, и то. А здесь вы только посмотрите, какой чудесный шлейф, как и сказки. И нести его должны обязательно эльфы. Гриша, ты даже представить себе не можешь, какие они красивые, божественные, сказочные, сказала Регина, опираясь на дверной косяк. Она скинула уличную обувь, надела тапочки и прошла в комнату. Дома было прохладно, несмотря на жару, что стояла весь день. Деревянный купеческий дом, построенный по уму, Умел держать как тепло, так и прохладу. Как же она любила этот дом. Эти немного выцветшие темно-зеленые обои, эту печь с изразцами, начищенными до блеска с любовью, эту старинную мебель темного дерева. Черный ворон громко каркнул с высоты резного буфета с желтыми рельефными стеклами. Чего это я не могу представить? Что я, невест, что ли, не видел в свадебных платьях? Тоже меня удивило. Не спорь со мной, таких ты точно не видел. Голоден? Зерно, листья, орехи посыпались в птичью кормушку. Красивые они, да. Но цена у них тоже красивая, со многими нулями. Один раз замуж выходишь. Да я знаю, но нам такое не по карману. Мы с Архиповым бюджетники. Нужно выбирать поскромнее. Регина ушла переодеваться в домашние любимые полосатые гольфы и пижаму. Ворон перебежками, перепрыжками, перелетами подволакивая ушибленное крыло, последовал за ней. Уже в спальне издал ехидный звук, нечто среднее между чавкающими галушами и ломающейся шариковой ручкой. «Как ты догадался?» — спросила девушка домашнего питомца, застыв с полосатым гольфом в руках. Второй уже был на ней. Пристально посмотрела на ворона с удивлением, с восхищением, с уважением. «Ты прав». «Я очень хотела украсть одно из этих воздушных творений дизайнерских рук и иголок. Очень. Прямо зачесалась вся от нахлынувшего желания. Как в детстве. Еле взяла себя в руки. Черный пернатый подлетел ближе и снова каркнул. «Нет, Руслану я ничего не скажу», — сказала Регина. Между бровей у нее образовалась упрямая складка. Карр, Потому что стыдно!» «Он еще не знает, что я опять все деньги спустила в книжном магазине». «На что платье покупать буду, ума не приложу», сказала хозяйка ручного ворона и вознеможение опустилась на стул. Когда Регина нервничала, она превращалась в книгоголика, скупала книги, не думая о последствиях. День свадьбы приближался, а она уже жалела, что они все это затеяли. Расписались бы по-тихому, и делу конец». Нервозность от предстоящего мероприятия достигла апогея. Масло в огонь подлил Архипов. Позвонил ей и сообщил, что на свадьбу прилетает его мама. Ростоцкая сидела на кухне и чистила картошку. Слой за слоем очистки летели в мусорное ведро. Прилетает мама. Мама, которая жила с дочерью, зятем и внуком где-то в Сибири. Мама, которую невеста сына последний раз видела в школе. Мама, которая и не мама вовсе а будущая свекровь, разные вещи. Аллу Андреевну Архипову вызвали тогда в школу. Руслан сорвал урок физкультуры, подрался с одноклассником. Невысокая сухопарая женщина в строгом костюме стояла с сыном, выше ее ростом в коридоре. «Чем провинился сей юноша, что ты его решил наказать физически?» Не отчитывала, просто спросила чопорно, поджав губы. «Он девочек обижает, гадости про них говорит». Пробурчал Руслан, наклонив светлую голову, держа руку на распухшей щеке, как будто у него болел зуб. Какого херувима? За такие дела джентльмены не просто бьют, а вызывают под лица на дуэль. Чего? Спросил сын, поднимая на нее глаза. Не понял. На дуэли биться готов, говорю, за девичью честь. Мама, я твои шутки не понимаю. Отстань. Прозвенел звонок. Регина прошла по коридору мимо припирающейся парочки. Руслан, увидев ее, выпрямился, убрал руку от лица и тут же вспыхнул. «Уж не эту ли черноволосую девочку опорочил побитый юноша», — догадалась мать. «Нету», — буркнул Архипов и отвернулся. «Ох, смотри, парень, ты еще от них наплачешься, от девиц этих». Регина, слышавшая часть разговора, заинтересовалась. «Что там произошло на самом деле?» К тому времени она уже научилась пользоваться способностями, открывшимися у нее после клинической смерти. После уроков она подошла к Архипову, собирающему тетрадь и учебник в рюкзак. «За что ты его избил, Руслан?» — спросила она напрямую, не улыбаясь. После пожара она разучилась улыбаться. Губы не слушались, мышцы не растягивались, глаза не смеялись. Она пыталась пару раз, Вместо улыбки получалась какая-то мерзкая гримаса, пугающая людей оскал. Доктор тогда сказал, что это последствия шока. Руслан опять вспыхнул. Дважды за день. Еще бы! Самая красивая и загадочная девочка в классе знает его имя. Регина как бы случайно прикоснулась к руке Архипова, и класс сменился спортивным залом. «Русик, ты даже не представляешь, на кого похожа Ростоцкая!» заявил одноклассник на разминке. На кого? спросил непонимающий Архипов, шагая гуськом, широким шагом, с нажимом, качая ноги спину, как утверждал физрук. Наша царевна несмеяна, похожа на прокаженную черепаху. Это как? Это так! У нее все тело покрыто шрамами. А ты откуда знаешь? остановился Руслан. Я в девчоночью раздевалку подглядывал перед уроком, похвастался парень, и тут же получил удар в челюсть снизу. Прямой удар. Аперкот. Архипов, голодный и уставший, пришел домой поздно. Новое дело выбило его из колеи. Поцеловал невесту, поинтересовался, как прошел ее день. Регина покраснела, но смолчала о книжном безумии, о свадебных платьях, об отсутствии денег. Отлично все, Русик, не переживай, как ты. А знаешь что? Давай махнем на море, вдруг предложил жених, снимая пробу с ужина. Вкусно, кстати. В Регине внезапно проснулись кулинарные таланты, дремавшие до тех пор пока в ее доме не появился тот, ради которого хочется готовить. Она сидела рядом, подперев подбородок рукой, и с удовольствием наблюдала, как любимый человек поглощал ее еду. Наблюдала, как частичка ее энергии распространялась по Архипову. В этом была какая-то особая магия. «Устал я от работы, от трупов и вообще от Старграда. На море хочу, хотя бы на неделю. Нет-нет, и еще раз нет». Никогда и ни за что, ни за какие ковришки. Даже не заикайся об этом, — сказала Регина и убрала руку от подбородка. «Свадебное путешествие, Сочи, море, солнце!» — начал он перечислять соблазны. Ворон заерзал на крыше буфета. «А я? А как же я? Меня возьмете с собой?» «Мы никуда не поедем. Успокойся, Гриша!» — твердо сказала Регина, откидывая назад прядь черных волос. В детстве ее смолиные кудри исчезли. Волосы распрямились от перенесенного шока. Архипов внезапно хлопнул себя по лбу. «Я знаю, в чем дело. Ты боишься пляжа», — догадался Руслан. «Вот именно. Как ты себе это представляешь? Выхожу я в купальнике, а тут все отдыхающие бросают свои курортные дела и бегут на меня пялиться», — выпалила девушка, покраснев от возмущения. После 14 лет Регина ни разу не купалась и не загорала на людях. Пожар, унешив в бездну родителей, Оставил на ее теле неприглядные ожоги и наложил рубец на ее сердце. Вспоминая о том пожаре, карие глаза девушки превращались в черные угольки. Рана до сих пор затянулась не полностью. Теперь у тебя есть я. Тебе нечего бояться, сказал Архипов, встал, приобнял сзади и поцеловал в макушку. Не подлизывайся, я не поеду на море. Тебе нечего бояться, когда рядом с тобой такой красавец. «Все будут смотреть только на меня», сказал Руслан, втянув живот и принял позу манекенщика. «Обещаю». Регина посмотрела на жениха. Назвать Руслана красавцем было трудно. Полноватый, кучерявый, светлые волосы, светлые глаза. Обычный парень, таких тысячи. Его отличала лишь военная выправка, которая плохо сочеталась с мягким, добрым взглядом. «Ну да, как я могла забыть, что ты неотразим?» ответила Регина, стукнув его по плечу. На следующий вечер Регина после работы готовила очередной кулинарный шедевр – курицу, запеченную с черносливом и заправленную сметанным соусом. «Руслан язык проглодит, как пить дать?» Но тут в дверь позвонили. У калитки стоял темноволосый мужчина явно южного происхождения. Красная рубашка неожиданно изящно оттеняла его смуглое лицо с орлиным профилем. Точно к ней. Девушка оглянулась. «Может, кому-то другому пришел?» «Вы кому?» Спросила она настороженно. «Я сюда», — сказал южанин, сверкнув белыми зубами. «Регина Ростоцкая, да?» «Да», — растерянно ответила девушка. «Ты должна мне помочь. Даже не мне, другу». Регина покрылась испариной. «Во-первых, она кому-то должна. Неприятно. Во-вторых, должна другу южанина. Дожили, докатились. Должна неизвестно кому. Меня зовут Богомет. Можно просто Борис». Представился все так же из-за калитки мужчина со стереотипным кавказским акцентом. «Я в пожарке работаю. Не про тебя Иван Фамин рассказывал. Можно войти, да?» Регина провела гостя в дом, усадила за круглый стол, покрытый зеленой кистястой скатертью. Предложила чай. С Ваней Фаминым они учились в школе. «Я прямо не верю Ивану. Как такая красивая молодая девушка в преступников ловит? Убийцу бывшего мэра нашла, да?» сказал Борис, уважительно выпитив нижнюю губу и покачивая головой. Регина понимала, что это дешевый подкат, но все же покраснела. Кончики ушей горели огнем. «Было дело, да. Что у вас случилось?» спросила Ростоцкая, откидывая назад черные волосы. «Вообще беда, слушай. Друг сидит в турме. Ни за что посадили. Как так можно, а?» сказал южанин, вспыхнув, как солома в костре, моментально. «Ну а почему вы сюда пришли?» «Идите к прокурору, к следователю». Обвинения предъявили уже?» – поинтересовалась девушка, пододвигая гостю вазочку с конфетами. «Вы обвиняетесь в убийстве, так сказали», – передразнил Борис. «Я им не доверяю. Полиции, прокурору все равно, кто будет сидеть. А Марк он хороший, настоящий джигит. Он не может быть убийцей, я сказал». «Так, давайте по порядку. Вашего друга зовут Марк Климчук. Он тоже пожарный». Немного подумав, южанин добавил. «Был. Как так? Почему был?» Спросила Ростовская, выгибая левую бровь. «Инвалид он. Проблемы со здоровьем. Тут болит», — показал Борис себе на грудь. «Непонятно, то ли сердце имел в виду, то ли легкие. Неважно, в общем». «Домой пришли, скрутили. Вы, говорят, женщину убили и увезли. Скажи, как так можно, а? А почему к нему пришли? А я откуда знаю?» «Я пожарный, а не слепая бабушка Ванга. Угадывать не умею». «Понятно. Ну, давайте посмотрим, что там», сказала Регина, встала и вытащила из ящика буфета колоду карт. Давно она их в руки не брала. Да вот как раз в прошлом году из-за убийства мэра и доставала в последний раз. Не любила тревожить их по пустякам. И вообще не любила гадать, хоть и умела. При гадании энергия уходит, как вода в сухую землю. А восполнять ее потерю, ох, как трудно. «Сдвиньте карты», — попросила Регина, протягивая колоду Борису. Раскинула карты, нахмурилась. Еще раз раскинула, вздохнула. «Плохо все, да?» — не выдержал гость. Тишина давила на уши и на пылкую южную натуру. Неплохо, но и нехорошо. «Эс, Люша, и зачем туман наводишь? Прямо говори!» — выкрикнул Борис, жестикулируя. «Он действительно не виноват, ваша правда» сказала девушка, при этом между бровями образовалась упрямая складка. Не зря тебя хвалили, умная девушка. Мгновенно сменил гнев на милость брюнет. Полицейским своим скажи, что вы Марка отпустили. На основании чего? Не поняла Гадалка. Вот, вот чего, сказал Борис, схватил короля червей со стола и поднес к лицу девушки. Гриша раскаркался. Но юморист, уж не Гарик или Свет Мартиросян к нам в гости пожаловал. Гадальные карты не принимаются в качестве доказательства невиновности. Что нужно сделать тогда? Найти настоящего убийцу. Так найди, сказал Борис, поднял плечи и развел руки в стороны. Как будто это так просто. Что ж сам не нашел? Криги не прискакал за помощью. Тоже мне, джигет. Вон даже птица понимает, что это сложно. Кивнула в сторону буфета хозяйка. Что она там понимает, эта птица? Сложно ведро солярки выпить или сгоревшему человеку жизнь вернуть. Это сложно. Ты же умеешь ловить преступников. Все так говорят. Я, удивилась хозяйка, округляя без того большие глаза. Они из карих превратились в черные. Ну не я же, вспылил Южанин. Немного остыл и вкратчиво добавил. По-братски прошу. Помоги моему другу. Любые деньги заплачу. Мамой клянусь. Любые? Регина встрепенулась. Карии глаза опять вспыхнули. Перед мысленным взором зашелестели страницы каталога свадебных платьев. Она даже запах типографской краски почувствовала. Там еще были костюмы для свидетелей и детей. Блондинистая нютка, и так походившая на принцессу, великолепно смотрелась бы в одном из нарядных платьев. И с косичек, заплетенных ее матерью. А темноволосый вихрастый Мирослав в детском смокинге из каталога по элегантности определенно составил бы конкуренцию самому жениху. Была не была. Заверните. Мы все берем.